Я по-прежнему смотрел ему прямо в лицо. Прижатый к стенке, он и не думал сопротивляться. «Ты был на даче у лестингов?» — спросил я. «Да». «Почему ты не ел шашлык?» «Я не ем мясо». «А грибы?» «Не, -не, -не, -не люблю». «Что ты подложил в тарелку к Насте?» «Ничего!» — панически закричал он. «Клянусь, ничего!» «Кто это сделал?» «Я не видел никто!» что ты получишь по завещанию насти ничего твоя должность magic travel менеджер когда тебя взяли на работу в сентябре когда ты начал спать с полевой ну на ноябрьским мы с ней первый раз она меня ты жил в ее квартире нет только бывал ей кто-нибудь угрожал нет я не слышал точно нет почему ты сказал у лесингов что ты ее заместитель. Я этого не говорил. Это все она. Кто сейчас руководит фирмой? Иван Прокофьевич. Это тот с трубкой? Да. У Насти были долги? Я не знаю. У нее была крыша. Не знаю. До первой звезды нельзя. Пост закричал на веселый женский голос из того офиса, где шло празднество. «Звезду! Звезду, Ритке!» ридке! откликнулись там же хмельные голоса мужчин. И снова хохот. Градус напряжения допроса Вовика стал ослабевать. К тому же хлопнула дверь в той стороне, где помещалась Magic Travel. По коридору в нашем направлении засеменили женские шаги. О нашем разговоре молчи. и в нижнюю челюсть, — сказал я Вовику. «Понял?» Подавив себе искушение дать ему хорошую «зуботычину», Очень уж мне не понравился этот юный Альфонс. Я оставил его у стеночки и устремился по коридору прочь из здания. Всю возможную информацию в Magic Travel я, кажется, получил. Оказавшись внутри любимой «Восьмерки», я первым делом снял из ряда надоевший и натерший шею галстук. Затем завел мотор. После таких эскапад с переодеванием неплохо было бы глотнуть граммчиков 150, но вечер только начинался, мне еще ездить и ездить, а гаишники в предпраздничную ночь, ну, очень любят тормозить легковые машины, где едут одинокие мужики. Я отъехал от переулка метров 150, снова припарковался у тротуара и заглушил мотор. Достал из внутреннего кармана мобильник, включил его и набрал домашний номер Насти Полевой. Сейчас в ее квартире временно проживала, согласно информации, предоставленной мне сегодня днем моей клиентшей старшая сестра Насти по имени Варвара, а по фамилии Задорожняя. «Варвара Филипповна?» — бархатно спросил я, когда в трубке откликнулись. «Да», — вздохнула трубка. «Вас потревожил некий Павел Синичкин», — сказал я, придавая голосу Талику интимности. «Может быть, вы будете смеяться? Но моя профессия — частный детектив». На этом мое сообщение никак не откликнулись. Лишь послышалось шуршание эфира в трубке. Я продолжил. «Я выступаю в интересах своего клиента. Извините, но я не могу назвать его имени». На него было совершено пару кушений, — Это произошло уже после трагической гибели вашей сестры Насти, но мой клиент полагает, что это покушение могло быть как-то связано с ее гибелью. В трубке продолжали молчать. Что за манера? «Варвара Филипповна!» — воскликнул я. «Очень бы хотелось встретиться с вами и задать вам несколько вопросов». «Зачем?» — холодно осведомилась трубка. «Что же?» Ей нужно повторить все с самого начала. «Видите ли, Варвара Филипповна, я попытался взять собеседницу на пушку. У меня есть некоторые основания предполагать, что определенная опасность угрожает дочери покойной, Насти, а может быть и вам лично». Собеседница взяла очередную паузу. Пауза была такая, любой из мхатовских стариков позавидовал бы. «Чистая радость для компании сотовой связи!» «Приезжайте!» — наконец решилась трубка. И сухо продиктовала мне адрес. «Буду ровно через час». Ровно в то самое время, когда частный детектив Павел Синичкин встречался с сестрой покойной Настей Полевой, его клиентка Екатерина Калашникова вернулась домой, в Петровско-Разумовский переулок.